Сидит в камере уже двое суток. Как она говорит, ее результат неоднозначный. Проба крови показывает наличие заражения, но червей под кожей нет, как и агрессии, свойственной зараженным. Как говорит док, Роберта индивидуально, такого раньше не было. Вторая часть суток за стеклом была куда более интересной. Всё о той же Роберте я узнала о месте, где мы оказались.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 В коридоре мы строимся в две шеренги и идём в душ. На это тебе выделяется 10 минут, не больше, так как через 10 минут вода закончится. На одежду дается еще 5 минут, волосы всегда убраны. Никакого мата или недозволительного отношения к тем, кто живет здесь. В 7.30 мы уже находимся в столовой и принимаем пищу, на это дается час. После ты пойдешь в блок управления, встанешь в очередь,